Правда, потом их пути разошлись, но тут уж Антон ни при чем, тут скорее виноват Копыцкий. В том, что его нынешний путь так удачно совпал с заданием Зоськи, Антон склонен был видеть счастливый знак своей военной судьбы. Сегодняшняя их приправа через Неман, больше всего пугавшая Антона, прошла удачно. На заставе не довелось ничего объяснять.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 Весь день Антон намеревался заговорить с ней, подбирал удобные моменты, присматривался к обстановке, чтобы сказать ей о том самом главном, ради чего он оказался с ней вместе. Но, как назло, обстановка мало благоприятствовала такого рода объяснениям, мешала то близкая опасность, то присутствие рядом людей. Приходилось обрывать себя на полусловие и ждать более подходящего момента.